То б ни был ты, но, встретясь с ней, Душою чистой или греховной, Ты вдруг почувствуешь живей, Что есть мир лучший, мир духовный.